Наконец, в его сердце нечто, нечто иное, чем он сам. Он почти уже почувствовал избавление. И что же? Риши лежал у него на груди, не ангел возмездия, но потрясенный, жалобно всхлипывающий Риши, и обнимал его руками, прямо-таки цеплялся за него, словно не нашел иного пристанища в море благорастворения. Никакого освобождающего удара меча, никакого укола в сердце, даже никакого проклятия, или хотя бы крика ненависти. Вместо этого мокрая от слез щека Риши прилипла к его щеке. А дрожащие губы тянулись к нему с визгом: Прости меня, сын мой! Мой дорогой сын, прости меня! И тут.